Он любил впервые в жизни. Я была опустошена, хотела одного уйти. «Вы мне ничего не скажете после того, что услышали от меня? Вы сейчас еще хотите уехать?» «Я не хотела бы уезжать с этой колонны, конечно же, но не из-за него». К утру следующего дня... Ничего не улеглось. Не хотелось думать о предстоящей встрече ни с ним, ни с ней. Жизнь была не мила. Куда-то надо было деться, сгинуть, переместиться самой. Какими бы добрыми ни были отношения с некоторыми из людей на к о л о н и и дружбой это не называлось. Попросив Броню заменить меня на дежурстве на пару часов, я направилась в третий корпус. «Лена, разрешите мне немного побыть у вас?» Она налила мне кружку кипятка. «Согрейтесь!» и ушла раздавать л е к а р с т в о Здесь, из окна дежурки, хорошо просматривалась лагерная контора. Перед началом работы туда заходили все вольнонаемные, и я увидела, как по обледенелым ступеням на крыльцо конторы незнакомо медленно и тяжело поднимается главврач. Воротник шинели был поднят, всегда стремительный, он едва переставлял ноги, из него будто ушла жизнь». Неподконтрольная поза, движения оказались выразительнее слов. Я хорошо знала это состояние. Он страдал из-за меня?» с «Жалость сердца. Что это я? Он действительно мой единственный защитник. Если бы он не выхватил меня с той лесной колонны, я давно была бы сброшена в свалочную яму. Человек не смеет такое забывать. Я кинулась искать Лену. Скажите, чтобы Филипп Яковлевич зашел сюда». Я видела, он почти бежал к корпусу. Стоя на коленях, он долго за что-то благодарил. Меня постоянно сторожило заболевание неуверенностью. Но в этот момент, вопреки здравому смыслу, я поверила. Этот человек вправду любит меня. Это нелепо, странно, но так. Еще я в вольном... неуемном человеке открыла такого же зябнущего внутри, как и я. Не забывая вызова за ширму, пережитого унижения, сама теперь была сбита с толку острой жалостью к нему. Зачем и откуда она явилась? Пришло скорее смятенное, чем радостное чувство обретения. Я не знала кого, друга, мужчины, заступника». При бесконечной смене лазаретных больных так или иначе, хотя бы ненадолго, оказываешься вовлеченным в судьбы многих и многих людей, жаловаться на недостаток впечатлений не приходилось. Приступая к ночному дежурству, я обошла все палаты, больные засыпали. Своего верного помощника, санитара-казаха, я тоже отпустила спать». Вернувшись в дежурку, зажгла свет и принялась списывать с историей болезни новые назначения. Вдруг кто-то, рывком открыв дверь дежурки, по обезьяне ловко извернулся и повернул в дверях ключ. Очутившись один на один с чужим человеком, вскочившим в дежурку, неизвестно зачем, я насмерть перепугалась. Глаза у человека бегали, больной был новый Только поступил. «Да, эфир, сестра!» «Зачем?» — не узнала я свой голос. «Да, эфир! Где он?» «Я до этого мгновения не знала, что иные наркоманы пьют эфир!» «У меня нет эфира!» — выдавила я из себя. «Есть! Да, эфир! Иначу душу!» «Он это мог сделать? На нормального человека он не был похож!» «Эфир в операционной? Она закрыта? Дай ключ! Ключ у врача!» Мне было страшно. Выручить никто не мог. Сама не зная, что сделаю в следующую секунду, я неожиданно поверила в то, что сумею не дать ему эфир. Стоя в нижнем белье у двери, синюшно-бледный человек дрожал и твердил одно «дай эфир!» — Я дам тебе немного спирта, выпей. — Нет, эфир, нужен эфир. — Стой на своем, — подсказывало что-то неведомое, подспудное. То, что...